Прикидывал я, увы, и то, какой можно получить преданное. Фигнер был не из вояк, выслужившихся своей саблей, а хорошего старого рода и по всем приметам богат. Но постепенно молодая кровь разогналась, и ее ток вымыл практические соображения прочей сердца и мозга. Я перестал думать о звездочках на палетах, о мраморных дворцах. Мне грязились объятия, лапзани и прочее, чего перехватывало дыхание и темнело в глазах. на утро едва позволили приличие, я был у Даши. Генерал уж ход был в штаб, и она приняла меня запросто. Начался разговор с того, что она долго расспрашивала об Олеге Львовиче и его круге общения.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 Она заботится обо мне. Она хочет, чтобы мне было хорошо, — думал я, расставшись с нею. Это первый шаг разгорающийся любви. В недалекое путешествие к живописному водопаду на горной речке Подкумок отправилась целая кавалькада. К нашей компании присоединились два десятка кавалеров и дам лучшего серноводского общества.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 Последний раз хищники совершали набег в эти места лет десять назад. Но приезжий Бомонт этого не знал, и я с удовольствием ловил на себе почтительные взгляды. — Сколько павлинов с павлинихами в эту дыру понаехало? — с усмешкой сказал мне Базиль. — Воистину, лучший способ разрекламировать новый курорт — угрохать там какого-нибудь романтического поэта.